Уральская деревня. Группа молодых людей устало шагала по лесной тропинке. Целью их похода была заброшенная деревня, где ребята планировали, как они выражались, немного помародёрничать. Оставив автомобиль в сторонке от дороги лесозаготовителей, дальше они двинулись пешком по практически неприметной заросшей тропке. "Фух", выдохнул Олег. Да чего же мошка одолела. — И не говори, — согласился Егор. — И чего я, дурак, шляпу с сеткой не взял? — Действительно дурак, — рассмеялась Екатерина, как раз щеголявшая в подобном аксессуаре. — Народ, долго нам еще? Я уже все ноги стер, — пожаловался Сеня, четвертый член группы. — Ни ной ты, вон уже развалины часовни видно, — осадил товарища Олег, бывший негласным лидером в этой компании. И действительно, сквозь верхушки деревьев проглядывал полуразрушенный шпиль с деревянным крестом в навершии. Пройдя еще с полкилометра, перед компанией открылась весьма живописная картина. На большом лугу, заросшем бурьяном и борщевиком, среди редких деревьев раскинулась достаточно крупная деревня. Хат эдак в двадцать пять. – Да, здесь есть где разгуляться! – радостно потер ладошки Олег. Тут неделю можно по домам лазить, и то всё не пройдёшь. Было непонятно, то ли Сенья расстроен, то ли рад, то ли просто констатирует факт. Ну и замечательно. Машина вот только, как бы её ни раздели, позаботился Егор. Так, народ, давайте-ка для начала выберем, где кости бросить, а потом уже дальше всё решим. Деловым тоном распорядился Олег. Мальчики, вы идите, я догоню, пообещала Катя. Репей тебя в помощь, заржал Олег, поняв причину, по которой Катя решила задержаться. Парни продирались сквозь заросли кустарников, попутно осматривая снаружи дома, каждый из которых отличался от предыдущего. Всё их внимание было сосредоточено на добротном большом доме, расположенном немного в стороне от остальных, на небольшом пригорке. Этот дом выглядел гораздо целее остальных. был самым большим, но при этом и самым аскетичным, если судить по внешнему оформлению. Никаких тебе резных наличников и прочих изысков. "Мальчики, постойте". Сзади послышался запыхавшийся голос Кати. "Смотрю, а вас уже и не видно. Так страшно стало. Хорошо по примятой траве увидела, куда вы потопали", сообщила девушка. Пошла пописать заодно и покакала. "Заржал во весь голос Синя". "Идиот!" Кери наткнула парня кулачком по плечу и тут же зашипела, тряся ушибленной кистью. В это время Олег уже поднялся на скрипящее под его поступью крыльцо и дёрнул ручку двери. Однако та не открывалась. Паренья задача надёрнул ещё раз. Дверь наотрез отказывалась открываться, хотя замка на ней не было. Странно, удивился Олег. Изнутри закрыто, что ли? «Стойте здесь, я обойду, гляну», и он исчез за углом дома. Спустя пару минут он показался с другой стороны дома, и вид у него был озадаченный. Окна целы, нет ни единой лазейки, а дверь заперта изнутри. «Странно как-то», – он почесал затылок. «Да чего ты паришься, ща погоди», – Егор достал из рюкзака маленькую Фомку, вставил ее в дверной зазор и силой надавил. Дверь с треском отворилась. Рассохшаяся деревянная щеколда, державшая дверь закрытой изнутри, не выдержала напора и обломилась. Воля. Во взгляде Егора читалось торжество и превосходство над менее сообразительными друзьями. Недвой Егор взломал входную дверь, как неожиданный порыв ветра, налетел, примял заросли вокруг дома бурьян и растрепал волосы, охотясь до чужого имущества людей. О, наконец-то ветерок подул, обрадовалась Катя. Но дальше опять наступило полное затишье. Компания медленно, осторожно вошла в сени. Когда Олег, шагнувший первым, открыл дверь, ведущую в жилую часть дома, в нос ребятам ударил запах затхлости, прелости и ещё чего-то странного. Надо бы тут всё проветрить, пробурчал Олег. А то мы тут нафиг задохнёмся. И тут же умолк, оглядывая убранство горницы. Помещение было абсолютно нетронутым кем-либо. Если бы не слой пыли, можно было бы предположить, что здесь до сих пор живут люди. – Вот это мы зашли! – восхитился Сеня. – Если здесь никто ничего не растащил, то и другие дома наверняка целы. – Подфортиел это как, а, пацаны? Он широко заулыбался. И все же, странно это как-то. Четыре рядом лесхоз, дорога. Опять же Google Maps, квадрокоптеры. По-любому же кто-то сюда должен был прийти до нас. В России, по-моему, уже и не осталось нетронутых заброшек. А тут чудо какое-то, не иначе, задумчиво пробормотал Олег. Чудо, чудо. передразнил его Женя. Вот скажи, смысл гадать, когда это самое чудо прямо перед твоими глазами? Целая нетронутая деревня. Бери что хочешь, не хочу. И то верно. Согласился Олег, но его почему-то не оставляли непонятные, недобрые предчувствия. Ладно, нам здесь ночевать. Надо осмотреть комнаты, проветрить дом и немного прибраться. Нам тут торчать минимум несколько дней. И с машиной решить что-то надо. Сходить ветками засыпать, что ли? Поддакнул Егор. Ой, да кому нужна твоя калмака? Презрительно фыркнула Катя. Всё, пора утряндить. Давайте лучше дома смотрим и убираться начнём. Егор, открой окна, а то воняет хренью какой-то. Посадил поддельников Олег. Компания разбрелась по дому, в котором было не менее пяти жилых комнат. Плюс выход в хозяйственные пристройки прямо из сенок. В горнице остался один Олег. Его взгляд был прикован к шторке, закрывающей один из углов комнаты. Разорвав занавеску, взгляду Олега предстало некое подобие иконостаса. Однако его содержимое разительно отличалось от того, что парень ни единойжды видел в брошенных домах. Центральное место нижней полки, кое их, к слову, было целых 4, занимала отлитая из чугуна весьма занимательная фигурка звероподобного существа, стоявшего перед подобием алтаря, на котором лежала девушка. Это была единственная композиция, отлитая из металла. Ювелирная работа мастера, отлившего эту скульптуру, была видна невооружённым взглядом. На лице девушки и монстра очень правдоподобно были переданы эмоции. Зверь торжествующе оскалился. Лицо же девушки очень точно передавало смертельный ужас. Два красивых красных камня очень похожих на маленькие рубины венчали собой глазницы волкоподобного существа Олег не мог отвести взгляда от этих глаз казалось они смотрели прямо в душу Парень замотал головой стряхивая с себя наваждение едва он пришёл в себя и перенёс своё внимание на другие предметы стоявшие на полках как тишину стоявшую в доме прорезал истошный крик заставивший Олега подпрыгнуть на месте Кричала Катя. Парень со всех ног ломанулся на её голос. Из других комнат повыбегали встревоженные Егор с Еней. И они все вместе вбежали в комнату, из которой раздался Катин крик. Девушка стояла, закрыв лицо руками, перед кроватью, на которой лежала иссохшая, затянутая паутиной мумия пожилой женщины. Стало понятно причина странного запаха, витавшего в доме. Нет, это не был запах гниения, слишком долго труп пролежал в этой комнате и по какой-то причине не сгнил, а напротив мумифицировался. Парни оторопели и остановились рядом с девушкой. – Так вот, почему дом был закрыт изнутри, – пробормотал Егор. – А я уж думал мистика, не иначе. – Да пофиг на мистику, ты лучше глянь, какие цацки! – в глазах Сеней читались радость в перемешку с жадностью. Остальные тоже обратова насмотрели на колье, обрамлявшее шею усопшей, и на бурколец, некогда украшавших её кисти. Колье и одно из колец явно были комплектом. Крупный камень в навершии массивного золотого перстня, на незамённом пальце мумии, был братом-близнецом ярко-зелёного камня, занимавшего центральное место в обрамлении колье, среди более мелких камней того же цвета. Олег, не испытывая ни малейшего почтения к усопшей, бросился снимать с мумии украшения. "Мне, мне, дай его мне", закончила Катя, когда парень снимал тот самый перстень с трупа женщины. Остальные кольца девушку почему-то не заинтересовали, даже несмотря на то, что все они были явно из чистого золота. Всё это время, перестав бояться, она не сводила взгляда с этого украшения. «Надеюсь, никто не против?» Олег грозно обвел взглядом своих приятелей. «Ну, вообще-то мы все пополам как бы делим», – не очень уверенно пробормотал Сеня. «Этот комплект явно стоит целое состояние», – поддержал товарища Егор. «С какого перепугу кольцо достанется Катьке? Давайте ей еще и колье отдадим. Мы ж тут все альтруисты, мля? Пусть вообще все забирает!» В его тоне слышалось неприкрытое возмущение и откровенная издёвка. Ладно, позже разберёмся. Пошёл на попятную Олег. Кать, сними пока, положи в кучу. Он указал на пригоршню украшений, которую сложил на некоторое деревенское подобие туалетного столика. Не снимается, пожаловалась девушка, дёргая перстень, пытаясь снять его с пальца. Видно было, что втайне девушка рада такому повороту событий. Ладно, оставь, потом помогу. Остановил ее вялые потуги Олег и добавил. А бабка-то явно была не из бедных. Вы еще иконостас не видели. Надо тут все хорошенечко обыскать. Конечно, соседство с трупом не самое приятное, что может быть, но я все же предлагаю заночевать именно в этом доме. Комнату запрем, да и все. Хотя, в принципе, не особо-то и воняет. Надеюсь, трупов никто не боится. Да бог с ней, бабкой! Ясли здесь ещё подобные ценности. Я хоть с ней на одной кровати лягу. А что там за иконостас? Ай да глянем. Сеня явно воодушевился находкой и готов был на всё, лишь бы в этом доме нашлись и другие ценности. А вот богам здесь как раз и не пахнет, осклабился Олег. Пошли, покажу иконостасик, так уж и быть. Отвечаю, вы все тут охренеете. Вся гобкомпания вышла в горницу смотреть на находку Олега. – Обалдеть, вот это страшилище! – восхитился Сеня и добавил, – а иконы-то, иконы, я такого никогда не видел. – Ты дебил, что ли? Где тут иконы-то увидел? Бабка-то явно была шизанутой. – Я такой мерзости еще никогда не встречал, – с отвращением протянул Егор. – Хотя за такой эксклюзив можно бабла запросить немерено, – он мечтательно закатил глаза. Я не пойму, она ведьмой была, что ли? – спросила Катя, ткнув пальцем на комнату с мумией. – Да ну, с чего? Егор откровенно стебался над девушкой. – Видишь, вон, лик Христа. Он ткнул пальцем в подобие деревянной иконы с изображением какой-то рогатой нечисти. – А вон, явно святые укладывают на жертвенный камень младенца. – Вон тот с ножом сто пудов апостол, по роже видно. Какая ж она ведьма. – Явно обычная верующая бабушка. – Да иди ты, придурок. – Я же серьезно спрашиваю, – обиделась Катя. – Кать, вот ты вроде не совсем дура, а такие вопросы задаешь, – уже серьезным тоном парировал Егор. – Ну ты же видишь, бабка, если и не ведьмой была, то явно дьяволу или чему-то типа того поклонялась. – Слушай, Олег, а ведь у того, – он ткнул пальцем в чугунную статуэтку, – явно рубины вместо зенок. Я тоже так подумал. Алекс с удовольствием взирал на переполку товарищей. Мысли на он уже чувствовал себя богачом. Ещё бы такой эксклюзивчик нашли. Кому расскажи, не поверят. Коллекционеры за подобное добро столько бабок отвалят, но всю жизнь хватит. Глядишь, тут вся деревня такие же шизанутые были. Если эта хата не тронута, то можно рассчитывать на то, что и остальные Надо бы уже заняться делом, ночь скоро. И уже вслух добавил: "Так, народ, хватит бездельничать. Давайте бабкину комнату по-бырому обшмонаем и закрываем её нафиг. Катя, а ты здесь пока приберись. Там пыль сметей, не знаю. Сама разберёшься. Начнём однозначно здесь. Воды принесите сначала, уберусь без проблем". Поставила условие о Кате. "Сень, принеси воды. Там колодец вроде во дворе". – распорядился Олег. – Если сухой, в ручье набери, в сенках, я видел, ведро стоит. – Погодите тогда с бабкиной комнатой, – измолился Сеня. – Мне ж тоже интересно. – Ладно, давай, чапай. – Подождем, не ссы, – успокоил его Олег. Потихоньку начинало темнеть, и надо было торопиться с обустройством. Семен принес воды, и пока Катя убиралась, парни перевернули вверх дном комнату. Неделя лежала в уме бывшей хозяйки дома. К, к сожалению, больше ничего ценного они там так и не нашли. Покинув помещение, они вернулись в уже убранную горницу, тщательно закрыв за собой дверь. Катерина, закончив прибираться, вертелась перед зеркалом, пытаясь застегнуть на своей шее то самое колье. "Олеша, помоги", попросила девушка. "Забудь, всё это на продажу", осадил её парень. Да я просто померить, интересно же. Не отставала Катя. Знаю я тебя, бурчал Олег, возись застёжкой. Не удивлюсь, если этот цацка тоже на тебе застрянет. Наконец он справился с хитрым замочком, и радостная девушка завертелась перед зеркалом, выставив вперёд руку, чтобы лучше было видно оба аксессуара. Какая красота, восхищалась она старинным набором. Ещё совсем недавно украшавшим шею и руку несдохшей мумии хозяйке дома. Катерина не испытывала никаких угрызений совести или отвращения по этому поводу, да и вообще никому из компании не были свойственны моральные или нравственные муки. Полностью стемнело. Компания, плотно покушав, принялась за разграбление дома. Все шкафы, ящики, укромные уголки были обследованы со всей тщательностью. В углу горницы постепенно образовалась небольшая кучка более-менее ценных вещей, но эксклюзива больше не попадалось. Все изрядно утомились и постепенно начали готовиться ко сну. Катя так вообще как-то незаметно тихонько уснула в кресле, видимо, утомившись после пешего перехода и выпохвашей на её долю уборки. Егор с сеней уже начали раскладывать спальники, готовясь отойти ко сну пораньше. Завтра предстоял трудный день. Олег сидел за столом, на котором мерцая горели в старом подсвечнике три свечи. Из его головы не выходила недавняя ситуация, когда он, как загипнотизированный, смотрел на чугунную статуэтку. Он не стал говорить об этом ребятам, решив, что это его собственное воображение так разгулялось. Однако, чем дольше он об этом думал, тем больше склонился к мысли, что его состояние не было случайностью, и тем сильнее в его душе нарастала пока необъяснимая тревога. «Зря они остались ночевать в этом доме». Взгляд Олега то и дело падал на пугающую его статуэтку, до сих пор стоявшую на своем месте, он не мог ничего с собой поделать, в очередной раз взглянув на нее. Оля катерапел. Глаза волкоподобного существа светились красным огнём. Светились слабо. Однако в царящем в комнате полумраке это было сразу заметно. Душа мужчины ушла в пятки. Он медленно встал со своего стула и не сводя взгляда со статуэтки, попятился к креслу, где спала Катя. Проснись. Он потряс девушку за плечо. Катя, просыпайся. В ответ послышался тихий протяжный стон. Девушка крепко спала и по всей видимости совсем не была рада той тряске, которую ей устроил Олег. Она проборчала что-то неразборчивое и опять мирно засопела. "Да чтоб тебя", выругался парень и в очередной раз бросил взгляд на статуэтку. Никакого свечения в глазах зверя не было. Олег постепенно успокоился. Он стала взяла свою И он сам не заметил, как крепко уснул. Проснулся он от монотонного, заунывного пения на незнакомом ему языке. Парень с удивлением открыл глаза и увидел стоящую перед иконостасом Катерину. Именно она, нараспев, произносила нечто похожее на заглянание. Однако голос девушки звучал очень непривычно, даже грубовато. Катя стояла к нему спиной, и Олег не мог увидеть ее лица. В этот момент девушка обернулась, и Олег оторпел. Это вовсе была не Катя. Вернее, Катя, но что-то в ней разительно поменялось. Первое, на что обратил внимание Олег это глаза. У Катьки они были светло-зелёные. Здесь же на него смотрели тёмно-карие, почти чёрные глаза чужого человека. Второе это мимика. Черты лица были как-то непривычно искажены. Но как же так? Это совершенно точно, Катя. Одежда, обувь, всё её. Украшения наконец, которые она так и не сняла. Стоп. Украшения? Неужели всё дело в них? Мысли судорожно метались в голове парня, селясь понять, что вообще происходит. А Катя стояла и молча смотрела прямо ему в глаза. Под этим взглядом было до того неуютно, что у Олега не осталось сомнений, что это не его девушка. А совершенно чужой человек. Вы кто? испуганно спросил Олег. Но женщина всё так же молчала, продолжал обрывать его тяжёлым взглядом, который, казалось, проникал в самую душу. И вдруг она медленно, но весьма неожиданно, отчего Олег аж вздрогнул, начала поднимать правую руку. До тех пор, пока её вытянутый вперёд указательный палец не оказался направлен прямо в грудь перепуганного до смерти парня. Произнесла она хриплым, как будто прокуренным голосом. Последнее слово прозвучало резко, как удар хлыстом. Олег задрожал, как осиновый лист. Руки и ноги отказались ему повиноваться. Происходящее его напугало до чёртиков. Что здесь происходит? Вы чего, совсем охренели? Поспать людям не даёте. Устроили на ночь глядя, чёрт знает что. В горницу завалило со злой, разбуженный шумом Семён. Женщина, некогда бывшая Катей, резко обернулась на вновь прибывшего. И Олег тут же почувствовал, как незримые оковы опутавши его руки и ноги. Спали. Сенья, беги! Заорал он во всю глотку и бросился к входной двери. Как ни странно, Семен мгновенно сообразил, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Он бросил в обернувшуюся на него Катю плед, которым только что укрывал свои плечи и одновременно с этим стартанул к двери. «Егоор!» Заорал он, что было мочи. «Бегом из дома!» К счастью, Егор тоже оказался сообразительным. Я выскочил на крыльцо вслед за друзьями с заминкой, буквально в пару секунд. Он даже не успел разглядеть, откуда исходит опасность. Сработали рефлексы. "Это что было?" выпачил на Олега глаза Сеня, когда парни отбежали на приличное расстояние от дома. "Катька". В голосе Олега слышалась неприкрытая горечь потери. Не знаю как, но, видимо, Это та бабка, чей труп мы нашли, как-то в Катьку вселилась. Других версий у меня нет. Он прокашлялся. Я вам отвечаю, как она что-то там выкрикнула. У меня руки, ноги напрочь отнялись. Повезло, что ты, Сеня, вышел. Она на тебя отвлеклась, и паралич тут же исчез. Продолжил он свои объяснения, и увидев недоверие в глазах парней, вскрикнул. Я ее вот как тебя рассмотрел. Вроде Катька. Одежда ее и украшения, которые мы с трупа сняли, все точно так же на ней, а глаза и голос совсем другие. Как вы это объясните?» Он зло обвел друзей взглядом. «Что ты на меня-то орешь?» – возмутился Сеня. «Видел я ее морду, видел, это точно не Катька». «Мы вообще где, пацаны?» – прервал свое молчание Егор. В его голосе сквозило изумление. Олег оглянулся по сторонам, и душа его ушла в пятки. Вроде бы они находились всё в той же деревне, однако мир вокруг поразительно отличался от привычного. Несмотря на то, что была глубокая ночь, но удивление всё было хорошо видно. Ещё вчера зелёные деревья сейчас стояли обугленные и без единого листика. Земля вокруг выглядела обгоревшей. В воздухе летал пепел и стоял стойкий запах гари. Кроваво-красное зарево, казалось, растянулось на всё небо. Среди нагромождения чёрных туч, застилавших всё небо, мелькали какие-то тени. "Твою мать!" выругался ошерошенный происходящим Олег. "Да что за чертовщина тут происходит?" Вопрос был риторическим. На него никто из присутствующих не мог дать конкретного ответа. "Смотри!" одёрнул друга Егор, указывая на ближайшие дома. Окна, в окнах которых были освещены. Там люди. Да откуда? взорвался Олег. Мы вчера проходили мимо тех домов. Все окна были заколочены. Да чнитесь вы уже, а? Мы явно не в своём мире. И всё это как-то связано с трупом той ведьмы. Катька её цацки надела. Всё и началось. А ещё тут явно при делах та статуя оборотня или кто он там? Я без понятия. У него глаза светились. «В смысле у статуи?» «Чего делать-то будем, пацаны? У кого есть мысли?» «С меня хватит местных приключений. Я к машине. Кто со мной?» Егор торжествующе помахал в висящей на указательном пальце связке ключей. «Ну и куда ты пойдешь?» Олег затравленно осмотрелся. «Ты смотришь так кругом. Нужно не пороть горячку, а решить, как вернуть Катю и как вернуться в наш привычный мир». Не могло всё вот так сгореть за несколько часов. Не могло, понимаешь? Да какой мир? Чего ты несёшь? Егор явно ни в какую не желал верить своим глазам. Надо зайти в дом, просто забрать Катю, вещи и идти к машине. Повторяю, к машине. Хватит уже, наигрались. Егор хотел сказать что-то ещё, но внезапно его речь прервал длинный и протяжный звериный вой. Его можно было бы принять за волчий, если бы не его тембр. Звук был на порядок более низким и грубым. По спинам ребят пробежала дрожь. Они буквально кожей ощутили физическую мощь, неумолимый голод и дикую ярость издавшего этот вой существа. "Бежим!" Олег рвался с места, указывая рукой на ближайший дом, в котором не горел свет. Остальные побежали следом. Стрех за свою жизнь не оставлял времени для раздумий. Парни стрелой вбежали на покосившееся от времени крыльцо старого дома. Олег дёрнул дверь. Заперто. Времени на раздумья не оставалось. Вой прозвучал вновь, на этот раз гораздо ближе. В нём послышались новые торжествующие нотки. Зверь напал на след своей добычи. Быстрее! В голосе Семёна послышалось истерика. Не открывается. Олег изо всех сил старался открыть дверь. Наконец, осознав бесполезность своих попыток, он стремиглав бросился вон с крыльца по направлению к окну. Семён с Егором, тут же разгадав его замысел, бросились следом. Когда они подбежали, Олег уже разбил локтем окно и стряхивал стёкла, которыми можно не взначай пораниться. Быстро очистив подоконник, Олег прыгнул вверх и повис в оконном проёме, лежа упозом на подоконнике. Кроссовки заскребли по брёвнам старого сруба, и парень на секунду исчез в темноте. Он тут же высунулся по пояс в разбитое окно и протянул руку Семёну. Хватайся! Семёна не пришлось долго уговаривать, и через пару секунд он уже был в доме. Олег высунулся в окно вновь и протянул руку Егору. Однако его внимание привлекла скользнувшая в стороне массивная тень. Быстрее! закричал он Егору. "О, что я неладное? Невольно оглянулся, однако ничего не увидел. Быстрее, я дурак, столкнуть хочешь!" заорал на него Олег. И в ту же секунду, ощутив руку товарища, он дёрнул его наверх. Егор уже практически был в доме. За окном оставались только ноги. Он согнув колени одной из них, опираясь на подоконник, когда за окном раздалось дикое рычание. Хруст. И тут же Егор заорал, ощутив ужасающую боль в правой ступне. Олег последним рывком втянул его в комнату. Осенне, мгновенно сориентировавшись, подвинул старый самодельный сервант, запечатав им оконный проем. Комнату оросило, хлиставший из культи кровью. Ступня была полностью откушена. Наступил форменный ад. Егор орал, как резанный. Из обрубка ноги толчками брызгала кровь, заливая все вокруг. Семён изо всех сил давил на сервант, ожидая нападения зверя. Олег же судорожно открывал все ящики подряд и бросал на пол вместе со всем содержимым, пытаясь найти хоть что-то, чем можно остановить льющуюся артериальную кровь. Наконец, он вернулся к Егору, держа в руке небольшую палку и кусок длинной верёвки. Потерпи немного. Возьми в зубы палку. Мне нужно остановить кровь. Он сунул Егору поднос с деревьяшку. И когда тот со стоном сцепил на ней зубы, переместился к ноге. Верёвка была достаточно грубая, и хорошо перетянуть ногу никак не удавалось. Кровь никак не хотела останавливаться. "Сеня!" позвал Олег. "Да брось ты на хрен это шкаф. Если оно полезет, всё равно не удержишь. Вон дрова, разожги лучше огонь". Олег кивнул на очаг. "Надо кровь остановить, иначе Егор ухана". Сеня неуверенно отпустил сервант и сделал два шага к дровнице, не спуская взгляда с загораживающего оконный проём кухонного шкафа. "Думаешь, не полезет?" спросил он. "Давай в темпе. Хотел бы давно залез", отрубил Олег. Сеня быстро сложил в печи шалашек из дров, взял со стола старую газету, запихнул большой обрывок в очаг и черкнул зажигалкой. Бумага немедленно схватилась огнём. И через минуту уже вовсю трещали горящие дрова. Олег отошёл от впавшего в забытье Егора, тихо позвал Семёна, приложив палец к губам. "Поищи, пожалуйста, топор или лопату и засунь металлом в огонь. Кровь не останавливается. Надо обрубок прижечь", прошептал он на ухо Семёну. "Только тихо. Надо неожиданно сделать", произнёс и осякся. Из дверного проёма на него ошерошено смотрела пожилая женщина, а у её ног испуганно жались две маленькие лет пяти девочки. Спустя час Алексей с Егором сидели за столом, пили некое подобие чая, не суше сам слушали историю этой деревни и её жителей. Рану Егора успешно прижгли. Хозяйка дома оказалась более подкованной в этих делах и сделала всё самостоятельно. Парни лишь держали своего друга в момент, когда женщина поднесла к культе раскалённый до красна топор. Помимо всего прочего, она напоила раненого каким-то отваром, после чего он крепко уснул. Убедившись, что гости не сделают им ничего плохого, дети чуть-чуть посидев с матерью, ушли спать. История этого села была по-настоящему ужасна, и парни, распахнув во всю ширину свои глаза, молча внимали рассказу женщины. Некогда в их село перебралась пришлая женщина, после чего начали пропадать дети. Не часто, но регулярно. Женщину заподозрили в колдовстве и, собравшись всем селом, решили ее проучить. Возглавил шествие местный священник, шел 1973 год, расцвет коммунизма и все такое. Казалось бы, какой священник, какие ведьмы? Короче уже осуждала религиозные темы, называя их мракобесием. Но в глухих деревнях люди всё равно чувствовали и делали всё по-своему. И этот раз не было исключением. Предполагаемую колдуню решено было сжечь. Для чего рядом с её домом, на улице, мужики заблаговременно вбили столб и обложили его дровами. Весьма даже не отпиралось. Рассхохотавшись людям прямо в лицо, Она сообщила им, стоя на своём пороге, что уже всё готово для перехода. Не нужное количество жертв уже скормлено её хозяину. Оставалось только собрать взрослых жителей деревни вместе, чтобы закончить ритуал. Кто-то, испугавшись её слов, со всех ног ломанулся обратно. Однако ведьма произнесла заклинание, после чего все застыли на месте, как вкопанные. Ведьма поманила нескольких мужиков из толпы пальцем. Вновь произнесла очередное заклинание. Мужчины безвольно схватили священника и поволокли того к жертвенному столбу. Остальные с ужасом на лицах, не в силах что-либо сделать, молча взирали на подготовку к жертвоприношению. Когда подготовка была закончена, ведьма нараспев прочитала что-то на незнакомом людям языке и бросила в священника невесть откуда взявшийся сгусток огня. Дрова мгновенно занялись, и служителя церкви обуяло пламя – кричал он ужасно, а ведьма, не обращая никакого внимания на эти крики, продолжала ритуал. Над селом сгустились тучи, с последними словами ведьмы раздался гром, треск молнии, после чего все погрузилось во тьму, несмотря на то, что был и ранний вечер. Потом опять раздался гром, треск, опять посветлело, И жители села с ужасом увидели, что все вокруг разительно поменялось, не было травы, зеленых деревьев, все вокруг было обуглено, и только их дома стояли как ни в чем не бывало, хотя кругом дымилась даже почва. В стороне раздался зловещий вой, и к жертвенному столбу вышло кошмарное создание, ростом по три метра, оно стояло на задних лапах и напоминало мутировавшего волка. Глаза его горели огнём. Везьма упала перед ним на колени и произнесла фразу на незнакомом людям языке. Зверь резко обернулся к безвольно стоявшей толпе, с ужасом взиравшей на происходящее. Затем посмотрел на мёртвого, уже порядком обгоревшего священника. Подошёл к нему и одним взмахом передней лапы сорвал его с верёвок, бросив на землю. Дальше было пиршество. Многие люди, особенно бабы, потеряли сознание при виде этого зрелища. Зверь рвал на части обгоревшее тело священнослужителя, заглатывая большие куски плоти вместе с костями. Закончив свою трапезу, он торжествующе завыл, после чего в последний раз посмотрел на везму и виляями прыжками унёсся прочь. С тех самых пор мы так и живём в этом мире. Со скорбью закончила женщина свой рассказ. Раньше раз в 3 месяца была жеребьёвка, и одного из нас приносили в жертву этому существу. Однако внезапно ведьма умерла от какой-то болезни. Все поначалу обрадовались, но потом поняв, что отсюда им никак не выбраться, приуныли. По ночам всегда приходит оно, и горе тому, кто в этот момент выйдет из дома по нужде. Что же вы тут едите? спросил, обалдевший от рассказа женщины Сеня. В этом мире не требуется физический приём пищи, и даже пить почти не хочется, хотя вода в колодцах и сохранилась, пояснила та. Думаю, вы сможете это прочувствовать на себе. Женщина улыбнулась, и придугадывая вопрос, готовый сорваться из уста лега, добавила: "Настойка, которой я напоила вашего друга, стоит у меня уже бог знает сколько лет. Это очень хорошее средство, не беспокойтесь. Скажите, как отсюда выбраться?" Не бывает ведь без выходных ситуаций. Я не знаю, она опустила глаза. Никто не знает. Судя по вашему рассказу, ведьма воскресла в теле вашей подруги. Тогда всё ещё сильнее усложняется. Опять начнутся жертвоприношения. Люди вам этого не простят. Она с грустью посмотрела на дверной проём, где спали девочки. Раньше у меня было четверо детей. На двоих в своё время выпал жребий. В каждой семье есть такие потери, непроходящая даже со временем боль явственно читалась на лице женщины. Мне кажется, я знаю, как поступить. Глаза Олега загорелись решительностью. "Сеня, ты со мной?" спрашиваешь. "Да я на всё пойду, лишь бы отсюда выбраться. Нужно оглушить ведьму и снять с неё часки. Это первое. А второе?" переспросил Сеня. Если это не поможет, мы скормим её зверю. Было уже поздно, и мужчины собрались немного вздремнуть. Ночью всё равно нельзя выходить наружу. Женщина уверила их, что зверь никогда не заходит в дома по неизвестной причине. Днём же его никогда не бывает. Оставалось надеяться, что ведьма их здесь не найдёт. Но она нашла. Едва посветлело, как дверь старого домика сорвало с петель. На пороге стояла Катя. За её спиной виднелось несколько мужчин. Указав пальцем в глубину дома, она выкрикнула несколько фраз на незнакомом языке, и толпа местных ворвалась внутрь дома. Олег с Еней, ничего не понимая с просонья, оказались быстро связаны по рукам. Когда их вывели в горницу, первое, что увидели парни, лежащих на полу с раскроенными головами Егора и хозяйку дома. Дети громко плакали над трупом матери. Олег от бессилия заскрепел зубами. Ведьма расхохоталась и указала на выход. Мужики тут же схватили связанных парней и детей, после чего выволокли тех из дома. Парни метались по подвалу в отчахных поисках выхода из западни. На них молча и умоляюще взирали две пары детских заплаканных глаз. Девочки тихонько сидели на корточках, спиной прислонившись к холодной земляной стене темницы, и наблюдали за двумя взрослыми дяденьками в надежде, что те их спасут. Что же делать? Олег метался по погребу в отчаянии. Теперь он боялся не за себя. Некое подобие родительского инстинкта обуяло его. Детей нужно спасти. Он не сомневался, что их ждёт страшная участь. Их отвели в дом к ведьме и заперли в подвале. Как ни странно, ведьма не предусмотрела, что девочки могут помочь парням развязать их руки. Видимо, настолько привыкла к своей безнаказанности и всемогуществу, что в конец отупела, подумал Олег. По крайней мере, других объяснений подобной оплошности у него не было. Он со всей тщательностью исследовал дверь в подвал и нашел ее довольно хлипкой, однако шуметь было нельзя. Нужно найти какой-нибудь тонкий длинный предмет, которым можно поднять деревянную защёлку внешнего затвора из сожшейся двери. Она хорошо была видна через щель, так как на стене с той стороны двери жарко пылал настенный чадящий факел. Олег огляделся. Взгляд его упал на одну из девочек, волосы которой были убраны на затылке в аккуратную тулечку, из которой торчала круглая навершие металлической шпильки. Дай, пожалуйста, прошептал он, указывая пальцем на нужный ему предмет. Девочка быстро всё поняла и выдернув металлическую шпильку из своих, тут же распустившихся волос, протянула её Олегу. В глазах ребёнка засветилась надежда. Всё будет хорошо. Мы обязательно выберемся. Олег как мог пытался успокоить детей. "Сеня, иди сюда". Он переключил своё внимание на севшего было под стену товарища. Тот сразу подскочил, в надежде, что появился вариант спасения. – Послушай меня внимательно. Сейчас я открою дверь. Ты выбегаешь и отвлекаешь внимание ведьмы на себя. Остальное я сделаю сам. Ты меня понял? – прошептал он как можно тише. – Девочки подождут пока тут. Надо сначала наверху разобраться. Семен молча кивнул. Тогда Олег подошел к девочкам и присев рядом с ними, что-то тихонько им прошептал. Дверной засов поддал себе труда. Олег схватил со стены тяжёлый металлический факел и кивнул Семёну. Тот мгновенно бросился наверх по лестнице. Олег последовал за ним. Семён валился внутрь дома, не увидев ведьму, стоявшую около окна, резко рванул по диагонали в сторону. Катя, вернее, её новая сущность от неожиданности вздрогнула, но тут же вытянула в сторону сине руки и произнесла заклинание. Вернее, попыталась. Подкравшийся сзади Олег с размаху опустил факел ей на голову. Горящее масло разлилось по горнице. Часть его попала на потерявшую от удара сознание ведьму, которая тут же занялась огнем. Олег, обжигаясь, сдернул с ее шеи колье и оглянулся в поиске топора. Нужно было отрубить ей палец, на котором красовалось кольцо. Огонь и дым в мгновение ока заполнили дом. Семён, быстро за детьми, заорал он, указывая на подвал. Выводи их из дома. Семён бросился в подвал, а Олег, рассмотрев наконец в дыму низкомой предмет, бросился к печи. Схватил стоявший возле дворницы топор и развернулся к медведям, громко кашляя от дыма. Слезящиеся глаза никак не могли вычленить в застилавшей пол дымке лежащее тело. Семён выскочил из подвала, прижимая одну девочку к груди. и ведя за руку другую, бросился по направлению к выходу из дома. Внезапно за его спиной показалось обезображенное огнем торжествующее лицо ведьмы. Рука ее сжимала длинный кинжал. Олег, наконец разглядев происходящее в комнате, было крикнул, пытаясь предупредить друга, однако не успел. Длинное лезвие до рукояти погрузилось в спину Семена. Он остановился. Сделал ещё один шаг, выпуская из рук тот же спрыгнувший на пол девочку и завалился навзничь. "Спаси их", только и прошептал он. Глаза его закрылись навсегда. Олег с воплем отчаяния бросился на ведьму и с размаху вонзил топор ей в голову. Та пошатнулась, однако не упала. Её руки вытянулись по направлению к мужчине. Род пытался произнести какую-то фразу. Однако структура черепа была нарушена. От глазниц до нижней челюсти протянулась разрубленная топором ужасающая рана. И ведьма, как ни силилась, не могла произнести нужное заклинание. "Ты сдохнешь или нет?" в отчаянии воскликнула лек, и за всех сил рубанул топором по протянутой к нему руке, той, на которой зелёным цветом поблёскивало старинное кольцо. Лезвие напрочь отхватило половину кисти, которая упала под ноги Олегу. Видя, что ведьма не падает замертво, он перевернул топор и обухом ударил отрубленную конечность, метя по красивому зелёному камню. В ту же секунду раздался гром, тряск. Ведьма вскричала. Огонь на ней взялся с новой силой. Она горела, тая на глазах, как будто её под завязку на печь ко летермитом. Олег схватил девочек и вывалился наружу. В лицо ему ударил запах свежести. Стояла тёмная ночь. Не было ни зарева, ни запаха гари. Ноги цеплялись за траву, которая много наросло вокруг заброшенной деревни. Ни одно окно, в которой не светилось. Они выбрались, но какой ценой? Из глаз мужчины текли слёзы. Нет, нельзя плакать. Надо быть сильным. Он теперь отец, и на нём лежит двойная ответственность. Олег с любовью взглянул вниз на прижимавшихся к его ногам и с надеждой заглядывавших в мужчине в глаза пятилетних девочек. Всё будет хорошо, прошептал он, покрепче прижимая их к себе. Я вас больше никому не отдам. Тут он вспомнил, сколько ещё детей осталось в запертой между мирами деревне, и ком подкатил к его горлу. Он не знал, что всего лишь надо было разбить не только камень на кольце, но и те, которые украшали колье. Все люди вернулись бы во внешний мир, а зверь больше бы не имел ни над кем власти. Но Олег об этом не знал, да и времени на то, чтобы заниматься колье, у него не было. Изба горела, ещё чуть-чуть, и они все потеряли бы сознание от удушья. Пойдёмте отсюда. Здесь больше нечего делать. Только и нашелся, что сказать Олег, увлекая девочек по направлению к дороге лесозаготовителей. Девочки доверчиво последовали за мужчиной. Никто и не заметил мелькнувшее среди деревья взгорбленное, заросшее волчьей шерстью, трехметровое тело и внимательно следившие за их движениями, горевшие лютой злобой и голодом красные глаза.